Глава 17. Обедали у графини Екатерины Ивановны в половине восьмого, а обед подавался по новому, еще не виданному них людовым способу. Кушанья ставились на стол, и лакеи тотчас же уходили, так что обедающие брали сами кушанья. Мужчины не позволяли дамам утруждать себя излишними движениями, и, как сильный пол, несли мужественно всю тяжесть накладывания дамам и себе кушаний и наливания напитков. Когда же одно блюдо было съедено, графиня нажимала в столе пуговку электрического звонка, и лакеи беззвучно входили, быстро убирали, меняли приборы и приносили следующую перемену. Обед был утонченный. Такие же были и вина. В большой светлой кухне работали французский шеф с двумя белыми помощниками. Обедали шестеро, граф и графиня, их сын, угрюмый гвардейский офицер, клавший локти на стол, Нихлюдов, лектриса-француженка и приехавший из деревни главноуправляющий графа. Разговор здесь зашел о дуэли. Суждения шли о том, как отнесся к делу государь. Было известно, что государь очень огорчен за мать, и все были огорчены за мать. Но так как было известно, что государь, хотя и соболезнует, не хочет быть строгим к убийце, защищавшему честь мундира, то и все были снисходительны к убийце, защищавшему честь мундира. Только графиня Екатерина Ивановна со своим свободолегкомыслием выразила осуждение убийце. «Будут пьянствовать, да убивать порядочных молодых людей? Ни за что бы не простила», — сказала она. «Вот этого я не понимаю», — сказал граф. «Я знаю, что ты никогда не понимаешь того, что я говорю», — заговорила графиня, обращаясь к Нехлюдову. «Все понимают, только не муж. Я говорю, что мне жалко мать, и я не хочу, чтобы он убил и был очень доволен». Тогда молчавший до этого сын вступился за убийцу и напал на свою мать. Довольно грубо доказывая ей, что офицер не мог поступить иначе, что иначе его судом офицеров выгнали бы из полка. Нихлюдов слушал, не вступая в разговор, и, как бывший офицер, понимал, хоть и не признавал доводы молодого Чарского, но вместе с тем невольно сопоставлял с офицером, убившим другого, того арестанта. Красавца-юношу, которого он видел в тюрьме и который был приговорен к каторге за убийство в драке. Оба стали убийцами от пьянства. Тот, мужик, убил в минуту раздражения. И он разлучен с женою, с семьей, с родными, Закован в кандалы и с бритой головой идет в каторгу. А этот сидит в прекрасной комнате на гауптвахте, Ест хороший обед, пьет хорошее вино, Читает книги и нынче завтра будет выпущен и будет жить по-прежнему, только сделавшись особенно интересным. Он сказал то, что думал. Сначала была графиня Екатерина Ивановна согласилась с племянником, но потом замолчала. Так же, как и все, и людов чувствовал, что этим рассказом он сделал что-то вроде «неприличия». Вечером, вскоре после обеда, в большой зале, где особенно как для лекции поставили рядом стулья с высокими резными спинками, а перед столом кресло и столик с графином воды для проповедника, стали собираться на собрание, на котором должен был проповедовать приезжий Кизеветр. У подъезда стояли дорогие экипажи, В зале с дорогим убранством сидели дамы в шелку, бархате, кружевах с накладными волосами и перетянутыми накладными талиями. Между дамами сидели мужчины, военные статские, и человек пять простолюдинов, двое дворников, лавошник, лакей и кучер. Кизветр, креп. И сидеющий человек говорил по-английски, А молодая худая девушка в Хорошо и быстро переводила. Он говорил о том, что грехи наши так велики, Казнь за них так велика и неизбежна, Что жить в ожидании этой казни нельзя. Только подумаем... «Любезные сестры и братья о себе, о своей жизни, о том, что мы делаем, как живем, как прогневляем любвеобильного Бога, как заставляем страдать Христа, и мы поймем, что нет нам прощения». Нет выхода, нет спасения, что все мы обречены погибели, погибель ужасная. Вечные мучения ждут нас, — говорил он дрожащим, плачущим голосом. Как спастись, братья, как спастись из этого ужасного пожара? Он объял уже дом, и нет выхода, — он помолчал. И настоящие слезы текли по его щекам. Уже лет восемь, всякий раз, без ошибки, Как только он доходил до этого места Своей очень нравившейся ему речи, Он чувствовал спазму в горле, Щипание в носу, и из глаз текли слезы. И эти слезы еще больше трогали его. В комнате слышались рыдания, Графиня Екатерина Ивановна сидела у мозаикового столика, облокотив голову на обе руки, и толстые плечи ее вздрагивали. Кучер удивленно и испуганно смотрел на немца, точно он наезжал на него дышлом, а он не сторонился». Большинство сидело в таких же позах, как и графиня Екатерина Ивановна. Дочь Вольфа, похожая на него, в модном платье стояла на коленках, закрыв лицо руками. Оратор вдруг открыл лицо и вызвал на нем очень похожую на настоящую улыбку, которой актеры выражают радость, и сладким нежным голосом начал говорить. «А спасение есть! Вот оно, легкое, радостное! Спасение — это пролитая за нас кровь единственного сына Бога, отдавшего себя за нас на мучения». Его мучение, его кровь спасает нас, братья и сестры, опять со слезами в голосе заговорил он, возблагодарим Бога, отдавшего единственного сына в искупление за род человеческой, святая кровь его, нех Людову стало так мучительно гадко» что он потихоньку встал и, морща издерживая кряхтение стыда, вышел на цыпочках и пошел в свою комнату.